Пусть звенят колокола. Савин рассматривала свое лицо в зеркалах под всеми углами. Вокруг нервно порхали по меньшей мере девять горничных. Фрида с пудрой и щеткой, Метелло с гребнем и ножницами, Лидди с полным ртом булавок, Май с нитками четырех разных цветов, намотанными вокруг пальцев. Не считая пары морщин вокруг глаз, а здесь ничем нельзя было помочь, разве что великий Эус повернул бы для нее время вспять, она не увидела никаких возможностей для улучшения. «Само совершенство», — проговорила Зурий с тихой гордостью живописца, накладывающего последний мазок на свой шедевр. «Едва ли». Савину краткой взяла еще одну последнюю понюшку жемчужной пыли и тщательно обмахнула края ноздрей. но настолько близко к совершенству, насколько можно было достичь в сложившихся обстоятельствах. Ей никогда не приходилось столько работать, как в процессе подготовки к грядущему событию. Огромное множество деталей по-прежнему не соответствовало ее стандартам, но, с другой стороны, у нее было всего лишь несколько дней, чтобы подготовиться к приему 740 гостей. К тому же, на этой свадьбе она была не единственной невестой. Собственно, Тем, что больше всего не соответствовало ее стандартам, была вторая невеста. Изольда Дан Каспа, которой вскоре предстояло стать Изольдой Дан Ишер, ждала возле огромных инкрустированных дверей, дыша чаще, чем неопытный солдат перед кавалерийской атакой. Она была очень молода, почти лишена подбородка, с россыпью веснушек вокруг носа и большими карими глазами, которые выглядели так, будто были готовы в любой момент наполниться слезами. Я никогда не видела такого платья, пролепетала она. Лидди наклонилась, внося какие-то незаметные исправления в шлей в платье Савин. Дорогая моя, вы очень добры, но право же, оно было состряпано на скорую руку. Это было правдой. Платьешили за шесть дней, два корсетных мастера, ювелир, три торговца жемчугом, специалист по работе с ним. А также 9 швей работавших ночи напролет при свечах вы тоже выглядите великолепно изольда с сомнением замигала оглядывая себя вы так думаете конечно на самом деле савин так не думала платье изольды было триумфом оптимизма над хорошим вкусом и подчеркивала все ее худшие черты но Но то, что оно уступает ее собственному, было настолько очевидно для любого наблюдателя, что можно было и не говорить об этом. «У вас очень необычное ожерелье». «Это руны». Савин вытянула шею, чтобы Зури могла едва заметными касаниями поправить украшение. В конце концов, бриллианты есть у всех, а такая вещь придавала ей нотку экзотики. В мире не было человека менее суеверного, чем Савин, Но ей почему-то казалось что они приносят ей удачу мне их подарила сказать бышая любовницы моего мужа было бы не очень правильно поэтому савин закончила одна подруга с севера ваши родители тоже будут здесь вопрос был не так прост как должно быть казалось из ольди поскольку один из отцов савин был мертв а второй фактически не был ее отцом она ответила просто да вам так повезло в «Меня почти не осталось родных. Мой дядя умер еще до моего рождения в компании на Севере. Потом, в прошлом году, мой отец. А потом и мама несколько месяцев спустя. Сестер и братьев у меня не было». В результате чего сама она, без сомнения, осталась наследницей крупного состояния. Савин начинала догадываться, что сделало ее столь неотразимой для лорда Ишера. «Как жалко, что никто из них не дожил до этого дня». уверена что они гордились бы вами и испытывали бы некоторые облегчения наконец избавившись от нее савин мягко взяла ее за плечи сегодня у вас появится новая семья я знаю ваш муж хороший человек на самом деле она подозревала что он лживый скорпион и судя по тому как он о вас говорит он очень вас любит из ольда замигала глядя на нее вы так думаете на самом деле савин так не думала как может быть иначе спросила она поддевая пальцем подбородок изольды чтобы та улыбнулась зури скажи одной из девочек пусть помогут изольди с макияжем благословие наказывающий помощь нуждающимся леди савин простите писнула изольда когда май занялась ее лицом я не хотела никого утруждать не говорите глупостей отозвалась савин это я должна извиняться перед вами за то что украла половину вашего праздника и к тому же почти не предупредив все случилось так стремительно я очень рада что кто-то делит это со мной иольда опустила взгляд к своим туфелькам берет на себя долю внимания полностью вас понимаю хотя во всем земном круге не было достаточно внимания чтобы удовлетворить саму савин круг лордов зольда воззрилась на огромные двери за ними слышался отдаленный гул голосов свидетели уже собирались их было почти так же много сколько присутствовало на суде над веттерлантом столько людей будут смотреть все кто хоть что-то значит савин провела несколько часов изучая с зури и матерью список гостей чтобы быть в этом абсолютно уверенный и король здесь прошептала изольда Да Савин почувствовала, как ее беззаботность несколько угасла. Вы его знаете? мы встречались он хороший человек, чтобы вам о нем не говорили. Кажется, мой будущий муж так не считает. По какой-то причине это вызвало у савин приступ гнева. К счастью я не обязана во всем соглашаться с лордом Ишером. А я обязана тихо проговорила изольда. О, судьбы! Ее глаза уже снова наполнялись слезами, и тушь начинала подтекать. Бывает приятно, когда на тебя опирается кто-то слабый. Это дает тебе почувствовать себя сильным. Но наступает момент, когда ты понимаешь, что взвалил на себя непосильный груз. Савин была счастлива исполнять роль старшей сестры, но на материнство она была не согласна. В конце концов, в достаточно скором времени ей придется заботиться о собственном ребенке. вас выдают за него замуж они не продают ему сказала она уже менее мягко наверное изольда испустила тяжелый вздох хотела бы я обладать вашей твердостью савин была далеко не уверена что твердость это то качество которое люди желают прежде всего видеть в невесте она взяла маленькие безвольные ладошки из зольды в свои видите себя так будто все происходит в полном соответствии с вашими планами словно вы уверены в себе как никто другой словно у вас никогда в жизни не было сомнений савин горделиво расправила плечи вздернула подбородок и повернулась к двери для меня это работает правда спросила изольда и это все савин на мгновение замерла с полуоткрытым ртом потом выпростла из рукава коробочку с жемчужной пылью и протянула ее из Ольги. «На крайний случай всегда есть это». «Вы готовы, мой друг?» — спросил Ишер. Лео выдавил бесцветную улыбку, обратив ее к верховному судье Брюкелю, который стоял рядом, собираясь руководить церемонией. На его мантии было нашито столько меха, что он был похож на гигантского, неодобрительно глядящего барсука. «Не могу дождаться». о всегда считал себя самым смелым человеком в любой компании не зря же его называли молодым львом однако стоя здесь на мраморном полу круга лордов хорошо одетый от души накормленный всячески обихоженный и без малейшей угрозы насильственной смерти он был в ужасе наверное храбрость бывает разная это разновидность которая позволяет кидаться в гущу вражеских копий не имеет ничего общего с той что дает возможность стоять и улыбаться перед лицом тысячи людей и отдавать свою жизнь женщине которую ты едва знаешь как бы ему хотелось чтобы здесь были его друзья настоящие друзья антауп с его вечной трепотней о женщинах глоард с его бесконечной болтовней об оружии и белая вода Иин с его бородой и утробным хохотом, и прежде всего старый добрый Юрент. Юрент с его осторожностью и здравым смыслом, Юрент с его бездонным терпением и поддержкой, Юрент с его превосходно вылепленной челюстью, безыскусной копной волос, спадающих на плечи, безупречными очертаниями губ. Лео встряхнулся. Да сейчас он был бы рад услышать даже Барниву в очередной раз распространяющегося об ужасах войны. Но словно для того, чтобы доказать собственные слова бедолага добился, чтобы его убили На войне. И в любом случае никто из них не был приглашен, чтобы послать за ними просто не хватило бы времени. Лео прибыл в адою, чтобы присутствовать на бракосочетании лорда Ишера и завести новых друзей. Вместо этого он нажил себе врага в лице короля, И, черт его побери, женился сам. Он почувствовал очередной приступ нервозности. Можно ли назвать это трусостью? Лео поймал себя на том, что оглядывается по сторонам в поисках пути к бегству. Скорее маленький кролик, нежели молодой лев. Он поймал взгляд своей матери, и та ободряюще кивнула ему. Он увидел леди Арди, и та ему ободряюще подмигнула. потом он увидел ее мужа архилектора который пронзил его желчным взглядом полностью разрушив усилия обеих женщин и наконец он посмотрел на короля орса тот горбился на своих подушках посередине переднего ряда сердито стиснув челюсти Лео повернулся к ним спиной повторяя про себя заученные извинения которые по ходатайству савин должен был принести позже в этот день ваше величество я солдат они придворный и а... всего лишь солдат все что я могу это извиниться я позволил своим чувствоам взять вверх для меня нет оправданий это никогда не повторится прошу встать взревел брюкель раздалось шурша не сотни свидетелей поднялись с мест с галереи увешаной гирляндами весенних цветов послышался раскатистый звук фанфары и наконец могучий скрипт огромных дверей они медленно тяжело распахнулись и две невесты вышли на свет Каждый раз когда Лео увидел савин в ней каким-то образом оказывалось больше чем он помнил. Но теперь когда на ней было десять с лишним тысяч марок с суджукских шелков асприийских кружев и жемчугов с далекой тысячи островов, теперь когда она шла по проходу так горделиво, так грациозно, так бесстрашно он не мог оторвать от нее глаз в И никто не мог Бдущая леди иш была маленькой плаксивой девчонкой по сравнению с ней стыдливая горничная рядом с блистательной императрицей саавин прикладывала все усилия чтобы не затмевать ее поддерживать показывать в самом выгодном свете но ничего не помогало бедняжка из ольда была обречена играть вторую скрипку на собственной свадьбе Не вдобавок ко всему она кажется была вынуждена то и дело подавлять побуждение чихнуть. всех этих людей можно было уподобить о праве в которой савин была драгоценным камнем как будто круг лордов построили специально для этого момента и может быть храбрость действительно можно позаимствовать у другого человека когда савин присоединилась к нему за высоким столом все сомнения левоо испарились без следа он понял если она будет рядом для него нет ничего невозможного он снова был молодым львом она осмотрела его сверху донизу одобрительно кивнула и подняла одну идеально выщипанную бровь значит ты все-таки пришел смеешься лео повернулся к верховному суде и одарил его широкой улыбкой достойной прославленного героя я бы не пропустил это ни за что на свете в парке светило весеннее солнце превращая каждую капельку росы в бриллиант пятнстые тени танцевали на вытриженных лужайках, под деревьями, которые были древними еще в правл Казамирра. Лёгкий ветерок доносил лишь едва заметную першинку в горле от труб со всех сторон возвышавшихся над агрионтом. Вс Все было свежим, ярким и готовым забурлить новыми возможностями. Леди Фндри Данброк и Леди Арди Данлокта, матери одной из счастливых пар, рука об руку скользили среди толпы гостей всепобеждающим тандемом. Одна насаждала военную четкость среди обслуживающего персонала, другая отпускала сомнительные шуточки каждому из встреченных гостей. Оказывается, смех бывает таким разным. Добродушное уханье и клокочущий гогот у мужчин, звонкие смешки и серебристые переливы у дам. Все присутствующие замечательно проводили время, за одним существенным исключением, разумеется. орса предпочел бы быть где угодно только не здесь за стенки императора гурк хула в данный момент казались гораздо предпочтительнее поистине трудно представить большую пытку чем пышное бракосочетание женщины которую он любил с мужчиной который ему решительно не нравился где гостями были сплошь насмешничающие враги рыболепно кланившиеся ему в лицо и изрыгающие презрение в тот момент когда он повернется спиной С каждым проходящим днем он начинал все больше понимать своего отца и даже восхищаться им. Будучи королем, он вел бесконечную игру без надежды на выигрыш, делая это со всем возможным достоинством. Орсо поднял свой бокал, угрюмо разглядывая игру солнечных лучей, проходящих сквозь вино. Что ж, будем искать забвение в бутылке. Вино никогда его не подводило. Что более важно, он тоже никогда его не подводил. «Ваше Величество, один из женихов. Не тот, которого он ненавидел, тот, которого он всей душой презирал. Лорд-мать его Ишер, еще более вылизанный и прибранный, чем обычно. Я хотел бы принести вам свои глубочайшие извинения за инцидент в открытом совете. Просто не знаю, что и делать. Кто мог предвидеть, что леди Веттерланд изменит своему долгу и обратится против нас обоих?» Орса потратил немало времени, бесцельно перебирая события этого дня, и, хотя он не мог ничего доказать, у него было сильное подозрение, что Ишер сам это все и организовал. Перед Леди Веттерланд взвалил всю вину на Орса, перед Орса обвинил Леди Веттерланд, потом раздразнил Лео Данброка, вынудив его к этому маленькому спектаклю, и воображал, что это позволит ему значительно укрепить свои позиции и остаться всеобщим другом. Желание врезать ему по лицу было почти неудержимым, но сломав его вероломный нос перед лицом нескольких сотен гостей, какое бы удовлетворение ему это не принесло, лишь сыграет на руку Ишеру, а Орса и без того сделал для этого немало. Очевидно Иишер считал его полным глупцом, но и пусть продолжает так думать. Вам совершенно не за что извиняться. Орса отбросил пустой бокал в кусты и заключил Иишра в крепкие объятиия. «Я знаю, вы сделали все, что смогли. Эти треклятые Веттерланты вонзили нож в спину нам обоим». Он отстранил от себя Ишера, держа на расстоянии руки и улыбаясь, улыбаясь, улыбаясь. «Бывает так, что собака представляет опасность для всех окружающих, и в таком случае ее необходимо усмирить для общего блага. И, конечно же, вас нельзя винить в том, что лорд Брок сорвался». Хотя винить его как раз можно было, и, скорее всего, следовало. — Солдатский темперамент, что поделаешь? — отозвался Ишер. — Я знаю, что он отчаянно желает принести вам извинения за свое поведение. — Не каждый может быть политиком, а? Львиное сердце и все такое. Очень жаль, что все так сложилось, но... Ага. И Орса ухватил два новых бокала с подноса проходящего официанта и сунул один из них в руку Ишеру. сотрудничество между короной и открытым советом по-прежнему необходимо еще более чем прежде я надеюсь нам удастся снова поработать вместе чтобы его обеспечить и на этот раз возможно с более удачным результатом. Например, если в петле вместо вэдторланта окажется шея самого ишера. Итак желаю вам счастья друг мой и вашей очаровательной невесте разумеется. Ииш с легким удивлением улыбнулся. разумеется их бокалы сомкнулись с приятным звоном и ора подумал о том с каким удовольствием он бы разбил свой бокал а его лицо а потом воткнул за зубренную ножку ему в пах. О однако всему свое время ваше здоровье Клети распахнулись и стаи певчих птиц взлись в воздух над садами облаком переливающихся синих и пурпурных перьев. Броут слышал что их привезли из Гург хула, И это обошлось в сумму которую он даже не смел вообразить. половина передохла по пути он видел как вычищают клетки наваливая в кучи маленькие лоснящиеся трупики. Ма залилась радостным смехом, глядя как выжившие птицы порхают щебича в небе. Как прекрасно Г вежливо похлопали и сразу же обратились к другим развлечениям. Б безз сомнения предполагалось что птицы рассядутся по деревьям и будут петь серенады новобрачным. Но ветер очень скоро разметал стаю. Броуд сомневался, что они долго продержатся в этом климате. На лужайке осталась только одна птичка, слабо попискивающая и, кажется, так же, как и сам Броуд, недоумевающая, зачем она здесь оказалась. «Как ты думаешь, сколько это все стоило?» Май озадаченно мигнула. Она вела книги и имела представление о суммах, но относилась к этим цифрам как к тайне, скорее прекрасной, нежели позорной. лучше не спрашивать наверняка лучше и намного но он не мог удержаться тех денег что савин потратила на одно это платье из которого ледди спустя несколько часов извлечет ее при помощи ножниц и которая она больше никогда не наденет ей хватило бы чтобы заплатить рабочим на своем канале больше чем они просили и он был бы уже закончен без единой производственной травны на деньги которые ее отец архилектор потратил сегодня на вино Он мог бы, например построить в вальбеке дома получше, и тогда людям не пришлось бы гнить в сырых подвалах и ломать или бы не восстали, и две сотни добрых людей не были бы повешены. С теми деньгами, которые чертов лорд Ише потратил на этот обед для 700 человек, долину, в которой вы разброут можно было бы оставить как есть. И тогда он сейчас мог бы заниматься пастушеством, как его отец вместе со всеми другими, кого выгнали с собственной земли. «Неужели он один это видел? Неужели его одного это волновало? Или остальные были такими же, как он? Все видели, волновались, но по какой-то причине ничего не делали, мать их перемать!» «Правда, она выглядит великолепно», — прощебетала Лидди, глядя, как Савин Данброк проплывает мимо со своим мужем, а другие лорды и дамы, полные зависти, тянутся за ними, словно хвост за кометой. «Угу». отозвался Броуд, поправляя стекляшки на носу. «Она действительно выглядела великолепно. Здесь все выглядело великолепно, даже они сами. Он никогда не видел свою жену и дочь такими красивыми, такими сытыми, такими счастливыми. Легко вопить, протестуя против огораживания, когда ты находишься по ту сторону ограды. Однако стоит какой-то безумной прихоти судьбы забросить тебя на эту сторону, и ограда начинает казаться не такой уж плохой идеей». Начинаешь думать, что она, возможно, и стоит всех этих жертв. Если на то пошло, с жертвами, которые приносят другие, гораздо проще смириться». «Оно того стоило, правда?» — сказала Лидди. «Видимо, она говорила о ночах, которые провела за шитьем при свечах. Не о ночах, которые провел он, избивая людей при свете фонаря. Стоило ли оно того?» «Угу», — промычал он. Он заставил свое лицо изобразить улыбку. в последнее время ему часто приходилось это делать. Лео сидел глядя как его жена танцует, кружась поворачиваясь, улыбаясь, легко перепархивая от одного партнера к другому. его жена. произнося эти слова даже мысленно он ощущал виноватое возбуждение стоило ли говорить, что танцевала она завораживающей. Лео хотел бы присоединиться к ней и тоже понежется во всеобщем восхищении, Но он никогда не был хорошим танцором, даже до того, как был ранен в бедро. Мало кто из солдат умеет танцевать, разве что Антауп. Он подумал, что скажут его друзья, когда он представит им свою нареченную. Потеряют дар речи, скорее всего. Разве может она вызвать что-либо, кроме восхищения? Хоть у них, хоть у любого другого. «Вы не танцуете, ваша светлость?» это была та женщина с рыжимими волосами и внужительной грудью с которой он познакомился когда в последний раз был в аду и нога знаете ли все еще побаливает как жаль я не могу упомнить настолько великолепной свадьбы благодарю вас ужасное мгновение пока он сомневался что сможет вспомнить ее имя и затем волна облегчения когда она всплыла в памяти селеста я так рад что вы пришли О, даже если бы бояз запер меня в доме делателя я все равно нашла бы способ сюда пробратьсяа похлопала его веером по груди это уже второе замечательное событие которое вы устроили в круге лордов Лео скривился вы знаете о первом дорогой мой все знают о первом Ну что ж сегодня вечером я буду говорить с королем извинюсь перед ним и все будет кончено Ра разумеется, хотя полагаю между вами и его величеством всегда будет некоторое трение учитывая его бывшие отношения с вашей женой лео ощутил как вверх по его спине пополз холодок что ходят слухи что они были любовниками прошелестсте она но конечно же савин вам все уже рассказала кому захочется чтобы такой секрет угрожал твоему бракку музыканты внезапно взяли фальшивую ноту Не потому ли Савин так беспокоилась о том, что он мог задеть чувство короля, так хотела, чтобы Лео извинился. Он почувствовал, как его затапливает ярость, и боль в ноге, когда он наклонился к селесте Днхайген ее только усилило. В следующие слова Лео прошипел сквозь застывшую на лице улыбку: Если узнаю, что вы распространяете подобные сплетни, я лично разобью вам рожу. лесста выглядело весьма польщенный. видимоимо она была из тех людей, которые считают победой любые обращенные к ним чувства, лишь бы их не игнорировали. Право же ваша светлость нет смысла так сердиться на меня, ведь это не я спала с королем. И она удалилась, оставив его сидеть и наблюдать как его жена танцует, кружась, поворачиваясь, улыбаясь, легко перепархивая от одного партнера к другому, Это зрелище больше не вызывало в нем прежнего восторга это было сделано это было сделано и не могло быть обращено вспять порса осушил еще один бокал может быть ему стоило бы установить какой-нибудь рекорд по количеству выпитого что-нибудь что придало бы его жизнь и цель что-то большее чем просто сидеть уставившись на саввинины думая о том что он потерял он взглянул в сторону брока который, как оказалось, тоже смотрел на него по какой-то причине сердито хмуря брови и поднял свой пустой бокал в бессмысленном приветствии. У этого ублюдка было все, чего был лишён саморса, он был честен, решителен, нравился людям, невероятно популярен как среди знати так и среди простого народа, герой из книжки за спиной которого не теснится толпа ошибок. Если не считать той, что он сделал в круге лордов, той, из-за которой он, кажется, очень рвется извиниться, и которая, по всей видимости, лишь украсила его репутацию. Вы знаете, он такой горячий, такой импульсивный. Можно подумать, что изругать монарха — самая восхитительная вещь, какую только можно сделать в открытом совете. «К некоторым людям вина пристает, как клей», — пробормотал он себе под нос. «А с других просто соскальзывает». «Ужин будет в скорости подан, Ваше Величество». пудренный лакей указал жестом на его кресло разумеется самое большое в самом центре огромной отполированные подковы праздничного стола орса подумал сколько деревьев должно было погибнуть чтобы получилось нечто подобное если вашему величеству будет угодно ваше место будет между двух невест а женихи будут располагаться по обе стороны снаружи лакей удалился умудряясь пятиться задом и кланяться одновременно между двух невест Словно для того, чтобы подчеркнуть, насколько он одинок. Орса бы предпочел, чтобы его посадили между Большим Волком и Таллинской Змеей с гораздо большим удовольствием. С ними у него не было и наполовину настолько отвратительных отношений, как с Савин Данглоктой. Он понял, что должен поправиться с Савин Данброк. «Проклятие!» — рявкнул Орса. «Он больше не мог этого выносить. Он больше не мог выносить самого себя». горст ваше величество Г где нынче можно найти капралатанни лорд- губернатор горёба на инглии может извиниться и позже если ему еще захочется думаю с меня на сегодня хватит чужого счастья савин прикрыла дверь и прислонилась к ним спиной переводя дыхание и Ее щеки горели от танцев, комплиментов, бесконечных улыбок и всеу увеличивавающихся порций жемчужной пыли. Лецо уже почти не ощущалось, ей было просто необходимо немного отдышаться. Итак, и замужняя женщина. При виде отца в ее окружающейся голове моментально прояснилось: он сидел на террасе в своем передвижном кресле, запрокинув лицо изборожденное глубокими морщинами и глядя на звезды. говорят это самый важный день в жизни отца говорят говорят отозвалась савин мало ли какую чепуху говорят когда-то его мнение значило для нее все но в данный момент она поняла что ей практически все равно ей не терпелось сбросить с себя обломки прежней жизни как змея сбрасывает старую кожу чтобы с улыбкой скользнуть навстречу сияющему новому будущему видишь ли савин? Нет никаких руководства о том, как быть родителем. Он медленно повернул голову, чтобы посмотреть на нее.го глаза блестели в темноте яркими точками. В особенности, если твои собственные родители так плохо справились со своей работой, как это случилось со мной и твоей матерью. Ты кидаешься из одной неразберих ее в другую и прокладываешь курс лишь в тех местах, которые можешь видеть в данный момент. «Мы хотели рассказать тебе правду, но... Как можно найти подходящее время, чтобы поделиться подобной новостью? Мы предпочитали притворяться. Мы не хотели причинять тебе боль». Савин язвительно хмыкнула. «В таком случае поздравляю вас с блистательной неудачей». «У меня она далеко не первая. Настанет день, когда, я надеюсь, ты увидишь сама... что мы всегда старались действовать только в твоих интересах. Ты мог бы меня предупредить? Не спать с крон принцем и женщине с твоими талантами такой совет едва ли необходим. Пожалуй, здесь он был в чемм-то прав. Кроме того, мы уже давно договорились, что я не буду вмешиваться в твою личную жизнь. откуда я мог знать что ты свяжешься с единственным человеком который для тебя запретен если верить матери это у нас можно сказать семейное молчание в теплом свете отдаленного празднества савин увидела как у него дернулась щека но он поднял руку и вытер струйку влаги вытекшие из левого глаза что ж жизнь лишенное сожаление вообще не жизнь все это уже в прошлом Я знаю, что отбрасываю длинную тень, Савин, и я рад, что ты готова выйти из нее. Просто будь осторожна. Разве я не всегда осторожна? Тебе теперь предстоит вращаться в других кругах в качестве леди-губернаторши Инглии ни больше, ни меньше. Я привыкла принимать тяжелые решения. По ощущениям Савин, ее жизнь только из них и состояла. Ты привыкла к бизнесу, а здесь политика, судя по тому, куда все идет. И в общем, будь осторожна и пообещай мне одну вещь. Он поманил ее наклониться поближе и продолжил шепотом: Не имей никаких дел с боязом, ни с ним, ни с кем-либо из магов. Не пользуйся его услугами, не бери у него в долг, не заключай с ним сделок. Не ищи его милостей, не вызывая его недовольство сделай все от тебя зависящее, чтобы вообще избежать его внимания Пообещай мне Ла проговорила она хмуря брови обещаю То есть если она все же хочет чтобы ее статуя стояла на аллеи королей, ей придется добиваться этого самостоятельно. Хорошо, хорошо. ее отец морщсь удобнее устроился в кресле издалека послышались аплодисменты и пьяные возгласы танцы закончились. Вскоре может настать время, когда я уже не смогу тебя защитить. Так вот что ты делал все это время Хо верь хочешь нет, но я старался. Нанахмурившись он устремил взгляд поверх крыш в сторону огромного черного силуэта вздымающегося в ночное небо. купол круга лордов величественная замена тому что был разрушен в год когда родилась савин иногда в полголоса проговорил он единственный способ что-то улучшить это разрушить его чтобы потом отстроить заново иногда для того чтобы изменить мир мы должны сперва сжечь его дотла савин подняла бровь «Вальбек, может быть, и станет лучше в последующие годы, но находиться там в то время, когда он горел, было далеко не самым приятным переживанием». «Темницы императора тоже были далеко неприятным местом». Глок-то с тихим причмокиванием облизнул пустые десны. «Но я вышел оттуда лучшим человеком, чем был до того. Быть твоим отцом — это то, чем я больше всего горжусь. Это...» единственное чем я горжусь в своей жизни при том что ты даже и не мой отец она надеялась высечь из него хоть какую-то искорку гнева но он лишь медленно кивнул с едва заметной улыбкой вновь поднимая лицо к звездам ярко пылавшим в ясном ночном небе это должно дать тебе представление о том что я думаю обо всех остальных своих достижениях и музыканты за окнами принялись наигрывать бойкий деревенский танец один из любимых танцев ее матери люди смеялись хлопали в ладоши и топали ногами отбивая ритм ты не могла бы входить меня обратно в дом у савин было искушение подвести его к одной из клум и вывалить на землю но в результате она просто взялась за рукоятки его кресло и развернула одно колесо по-прежнему поскрипывала да, до запросто